Четвертый упал в деревню, это домовой, соседушко. А иной валился с неба, да в воздухе повис. Иной упал на гумно, это овинники. А иной на баню, это банник кикимора. Соседко. В каждом доме есть домовой или соседку. Он живет в подполе. Иногда, как нет никого дома, он ходит на печь погреться. Если полюбит домовой хозяина, то у того дом полная чаша. Домовой все приберет, все уладит, расчешет у хозяина борду, волосы на голове, ночью гладит хозяина по голове и остерегает его скотину, заплетает гривы у лошадей в плетни, моет и чистит лошадей, а также поит и кормит. Ну и худо тому хозяину, которого не полюбит соседку. Тогда ходит по ночам душить или же таскать из бороды или из головы волосы. Скотина на дворе хилеет, а не то совсем пропадает. Тогда хозяин или хозяйка ходят ночью по чужим дворам и хлевам. Отворев двери, хозяин или хозяйка кланяется во все углы и говорит, «Соседушка, соседушка, кормились ты наш, пойдем к нам хлев или в другое какое-нибудь здание». Домовой, росту небольшого, примерно четверти-две, пол с седой длинной бородой, ходит как кошка. А как наступит на какой-нибудь член, то член сразу же как будто отпадает, теряет всякую чувствительность. Если домовой оказывает почему-либо нерасположение к хозяину, то его называют некошной. При переходе в новую избу на житье крестьяне зазывают домового на новоселе. Первым в новую избу с караваем и солью в руках идет хозяин дома. Зашедший в избу он трижды кланяется святыми иконами, затем кладет хлеб и соль на стол, отворяет двери под поле и избины и с поклоном в дверях трижды кличет, а вернее ревет и приговаривает с кроговоркой «Суседушка, доброхотушка, пойдем к нам на новоселье». Нас много по вашей земле разослано. Легенда. В Москве один водовоз возил воду на пятнадцать дворов. Раз приехал он на Москву реку и стал наливать себе воды. Глядь, подходит к нему старичок. «Дай я тебе в бочку, валью немного капель» Из своего пузырька. Каких? спрашивает водовоз. Народ, Марич, говорит ему старик, если ты дозволишь мне влить в твою бочку капель, то за это я тебе дам много денег. Подумал, подумал водовоз и согласился. Ну что ж, говорит. Лей. Старик дал водовозу денег и влил в бочку ему своего снадобья. Только водовоз пожалел народ и воду эту не стал развозить по домам, а вылил в помойную яму. Потом он поехал в другую реку, выполоскал бочку и налил свежей хорошей воды. Так водовоз сделал каждый день. Приедет